Глава третья. Как ведьма немножко расстроилась и позвала на помощь подружек-заклятых. Я скосила глаза в сторону мужчины. Кто бы сомневался, это тот самый нахал, который поймал меня в коридоре. И маску магическую с лица так и не снял. «Мне папа не велит с незнакомцами общаться!» Глубже натянула на лоб капюшон и свернула в темный проулок, рассчитывая, что нагло идти подстанет. Так давай познакомимся, сержант Армина Шарлин, вкрадчиво произнесли в спину. Вот как у него получается шипеть даже гласные Не знаю, о ком вы. Мое имя Шер. Шарлины и Шер. Тебе не кажется, что это знак? Мне кажется, что кое-кто нарывается на маленькое безобидное проклятие. Помню, как мы мальчишкам на физкультуре связали кроссовки, мстили за то, что они в душ жаб напустили. Как смешно они падали на стадионе! ностальгия. Не оглядываясь, щелкнула пальцами и со злорадным удовлетворением услышала, как ругнулся мужчина. Пока он распутывал шнурки на ботинках, я успела юркнуть в темную подворотню, проскочила мимо мусорных баков у дверь черного хода кофейни для приконов и, пройдя через заполненный дымом и ароматами кофе-зал, вышла на шумную центральную улицу. Остальное было делом техники, перебежать дорогу перед длинной вереницей украшенных лентами и цветами платформ, нырнуть в узкий проход между двумя высотками и выйти у своего подъезда. Вуаля! Дом, милый дом! Гад ползучий сидел на подоконнике напротив двери в мою квартиру и улыбался белоснежной улыбкой. В открытое окно влетал ветерок, он шевелил длинные темные волосы. Пахло вишней, а я и не заметила, что сады зацвели. Чтобы поймать мышку, не нужно за ней бегать. Достаточно подождать у норки. Промурлыкал наглец самодовольно и вылетел в окно. Ничего, второй этаж, под окнами кусты самшита, падать будет мягко. Вот не стоит пугать темную ведьму, даже если она перекрасилась в блондинку. «Если у вас ко мне претензии, то свяжитесь с моим стряпчем, он выплатит виру», свесившись через подоконник, сообщила я стоящему на ногах мужчине. «Какую виру?» Змей задрал голову, на мгновение маска сползла с лица, и я заметила, что у него глаза с вертикальными зрачками. Бр, какая прелесть!» «Вы же меня преследуете, чтобы содрать денег за непреднамеренное касание!» — пренебрежительно фыркнула я. «Хотя это вы меня схватили, а не я вас!» Захлопнуло окно, не слушая, что он там внизу шипит. Завтра меня не будет в этом городе, и, надеюсь, я больше никогда не встречу этого жадного, наглого, подозрительного типа. Дома меня ждал очередной сюрприз. На столе стояли два букета — черные розы от Ирвина и колючий кактус в коробке от Шера. Рядом лежала записка от Домового. Я потянулась, бросила на стул плащ, мимоходом глянула в зеркало, привыкая к новому облику, и только потом развернула разлинованный лист. инструктаж перенесен на шесть утра прибыть с вещами сумку собрал амулеты узло заказал разбужу в пять и что бы делала без фрола я вытянула ножки и блаженно зажмурилась как же хорошо дома если бы не этот противный назойливый звук доносящийся из коридора прокляну Схватила с полки платок, накинула его на голову, тщательно пряча светлые волосы, и распахнула дверь, держа в руках небольшой пульверизатор с перечной настойкой. Обычно я им от собак бродячих отбиваюсь, но на оборотне тоже должно подействовать. Хорошо, что не брызнула, вовремя убрала палец с распылителя. За дверью стояла милая девочка в розовой кофточке и пышной юбке. Маленькие ножки украшали синие туфельки с загнутыми носами, а светлые кудряшки прикрывала красная шляпка-капор. Она подняла на меня огромные синие глазища и глубоким басом спросила. «Ведьма!» «Ведьма!» — кивнула я. «Тебе послание музыкальное!» «А может, не стоит?» — протянула я с тоской и попыталась захлопнуть дверь. Не удалось, малютка успела подставить ногу. «Слушай!» Рявкнула она и запела. Да так запела, что стекла задребезжали, а соседняя дверь, за которой жил архимаг-портальщик, просто исчезла, не выдержав подобного надругательства над искусством. «Верх совершенства, дивная Армина, мой идеал, забыть тебя, прекрасная Армина, не в силах я. Ты ведьма моего кошмара, ты колдовство, сгораю в жерле твоего вулкана, любовь моя. Моя любимая, сержант Армина, ты божество». «Свидание жду с тобой, Армина, судьба моя!» Назойливая мелодия из популярной опереты про колдунью ее секретаря била в уши гном кувалдой. Хмурая ведьма стояла, сложив руки на груди, и внимала песенному посланию. Орала дурным голосом девочка, прихлопывая в такт каблуком, нагло ржал сидящий на подоконнике наг. «Идиллия!» «Все, гони чаевые!» Наконец допела посланница и шаркнула ножкой. «От кого послание?» Я вытащила из уха палец, чтобы я знал, кого проклясть. «От твоего любимого капитана!» — подвигала бровями девочка и, получив монету, ускакала по лестнице вниз. Я повернулась к ржущему змею. Он, увидев мой взгляд, поднял вверх руки и заявил. «Прости, не смог удержаться!» Мужчина плавно соскользнул с подоконника и мгновенно оказался рядом. «Вообще, я на минуту!» Близость Нага волновала, и мне это очень не нравилось. Что за чары он применяет, что у меня по коже мурашки строем маршируют, а в кончиках пальцев зудит, и хочется сорвать с него маску. Чтобы рассмотреть лицо, явно это неспроста. Ментально воздействует гад ползучий, но ведьмы не пасуют перед всякими холоднокровными. Поэтому я вздернула подбородок и сощурила глаза, пальцы сильнее сжали баллончик с перцем. Прошу, не снимай. И этот хвостатый защелкнул на моем запястье браслет черненого серебра. Мне придется уехать, а пока браслет на тебе, я буду знать, что с тобой все в порядке. Э, -э от наглости такой я даже не нашлась, что ответить. И пока придумывала достойный ответ, он меня поцеловал, нагло раздвинул губы своим языком и властно вторгся с уверенностью завоевателя. М, -м, м но как же хорошо он целуется. Лучше Ирвина и лучше тех немногих парней, кто рискнул связаться со мной, когда мы учились в универе. Те двое или один очень перспективный ведьмак был, пока Ба не узнала, что он жаждет с нами породниться. Бедолага попал по распределению на север, в такую глухомань, что туда даже магическая почта не добирается. Не успела я решить, обнять мне Нага или отпихнуть», как мужчина сам от меня отодвинулся. Голова закружилась, щеки вспыхнули, а пальцы нажали на заветную кнопочку. «Никогда не смей меня целовать!» Зашипела я не хуже кобры и захлопнула дверь, а потом прильнула к глазку. Накрыдал! «Ага, значит, настойка для собак на оборотней тоже действует. А вообще, что это было?» Я подняла руку и уставилась на браслет. «Ничего не понимаю». Ладно, снага моего повышенным вниманием разберусь чуть позже. Сейчас нужно дорогому кавалеру ответочку отправить. Где-то у меня было. Рекламный буклет из клуба Заноза я нашла на кухне. На нем стояла деревянная коробочка с моим любимым цветочным чаем. Заварила большую кружку ароматного напитка и, усевшись с ногами в кресло, набрала номер занозы. Береги, Сирвин, ведьма вышла на тропу войны. Желаю заказать приватный танец, томно мурлыкнула в амулет связи. Обязательно бородатого, мускулистого и волосатого красавчика. Крепкого, сильного и естественного. Никаких бритых ног и подмышек и запах натуральный. Да-да, для друга. Знаете, мой друг очень любит погречее и пожестче. Я внимательно выслушала предложение и выдохнула с придыханием. «Наручники, кляп, ремни...» м -м -м, «Прикует к стулу и только потом станцует?» «О да, это то, что нужно! Пусть он его еще и отшлепает!» «Конечно, заплачу за срочность!» «Да-да, прямо сейчас приведу деньги! Записывайте адрес!» «Что? За пять золотых мне сделают запись? Хочу!» За удовольствие лицезреть рожу Ирвина, когда перед ним будет медленно раздеваться бродатый мускулистый гном повышенной лохматости, я была готова выложить пол зарплаты. Тренькнула, это пришел счет. И где справедливость? Приватный танец феечки в полном обмундировании со спецэффектами стоил в два раза дешевле. Деньги ушли, взмахнув на прощание жабьей лапкой в окошке переводного амулета. Моя личная жаба вздохнула им вслед и покрутила у виска, Могла бы просто проклясть невезением. Ничего, я запись выставлю на торги и заработаю на этом в два раза больше. Следующим пунктом на сегодняшний вечер был сбор информации. Что я знаю про нагов, кроме того, что о них знают все? Ничего. И кто может мне помочь? Правильно, Шарлотта. Я направилась в спальню, взяла небольшое заговоренное зеркало, поставила его на стол так, чтобы был виден букет черных роз, критически осмотрела место, немного развернула зеркало, убирая из зоны видимости любимый желтый чемодан на колесах, и только после этого прошептала слова призыва. Мы еще в универе заговорили три серебряных зеркала, чтобы можно было связаться друг с другом из любой точки мира. Знаете, и между ведьмами бывает дружба. «Правда, мы не любим это афишировать». «Армина!» — подруга заклятая вскинула идеальные брови. «Неужели ты решила заказать косметику?» Лотта после университета ушла на вольные хлеба и открыла собственный магазин летной косметики. А при нем кабинет индивидуальных консультаций. Она единственная среди нас была светлой ведьмой, что не мешало рыжей бестии портить жизнь окружающим. «Или... дай угадаю...» Ведьма подалась вперед с интересом, рассматривая браслет. «Наконец мечта твоей бабки осуществилась, и ты захомутала генерала?» «Хуже!» — буркнула я. «Что ты знаешь о нагах? Кроме того, что все они высокомерные заносчивые сволочи?» Я кивнула, полностью соглашаясь с данной характеристикой. «Живут обособленно, своих женщин не имеют, правит род Анвар!» Шарлотта взмахнула пилочкой для ногтей. «Скользкие, загадочные, богатые, все как один воины. Женщин, которых находят себе, у других раз прячут в гаремах и оберегают как наивысшее сокровище. До момента обретения истинной. Те еще бабни... ходаки, Был у меня любовник из змеев. Хорош, гад!» «И чего он ко мне прицепился?» Вздохнула я и рассказала о Шере. «Да серьезно?» Так ему и сказала, заплачу, мол, Виру исчезни с глаз моих, бессовестно ржала через десять минут рыжая ведьма. А он? А кто его поймет? Покрутила я в воздухе рукой. А что мне ему говорить? Не спрашивать же, какой тьмы ты меня тут обнюхиваешь и проходу не даешь. Пока он открыто не заявил о своих намерениях, мне выгоднее притворяться, что я ничего не понимаю. И вообще, сейчас совсем неподходящее время для Романа. А покажи-ка еще раз браслет». Я вытянула руку к самому зеркалу. Серебро на вид старинное, покрытое вязью черных символов. Защелка сделана в виде обвивающей меч змеи. и симпатично, даже жалко возвращать. «Не нравится мне это», — выдохнула Лотта. «Зовем Уиннию. Она все же специалист по артефактам». «Наша третья, потомственная черная ведьма. Ба пророчит ей великое будущее». Звала в Ковин, но Унька решила учиться дальше. Сейчас она аспирант в университете и пишет диссертацию на тему влияния фамильяров на характер ведьмы. «У меня пять минут», — сходу заявила она, появившись в зеркальном коридоре. «Мина, поздравляю, когда свадьба?» «О чем ты?» — в два голоса заорали мы с Лоттой. Уния, белокожая брюнетка с колдовскими зелеными глазами, маленькая, хрупкая и нежная, достала из воздуха черную трубку и спокойно сообщила — «Браслет правящего дома нагов! Посмотри на защелку. Если там выбита руна «Вечность» — брачный, если руна «Верность» — обручальный?» «В любом случае, Армина Шарлин, ты истинная какого-то принца, потому что отец их лет тридцать как удачно женат!» Я развернула браслет и вылупилась на защелку. «Не томи!» — в два голоса напомнили подружки. «Верность!» — с облегчением выдохнула я и сорвала браслет с руки. «Обручение не значит брак!» «Он тебя кусал?» — деловито уточнила Уния. «Браслет?» — Шарлотта на мгновение отвлеклась от полировки ногтей. «Нак!» — хмыкнула наша брюнетка и поднесла к трубке спичку. «Нет!» — от возмущения я запустила в кактус тьмой изначальной и тут же пожалела. Бедный цветочек не виноват, что его козел подарил. Хорошо, что успела дернуть рукой, проклятие уничтожило одну из роз, а не горшочек с колючкой. Розы все равно уже мертвы. «Напомни, зачем нагу кусать Армину?» Шарлота подпилила безупречный ноготок на указательном пальце и, полюбовавшись маникюром, повернула голову к Уинии. «Запечатление!» — глубокомысленно покивала потомственная ведьма и с наслаждением затянулась. «Отведает ее кровушки, и все!» Никогда не сможет посмотреть в сторону другой женщины. Есть такая легенда об оборотнях. «А я?» — голос дал петуха. «Я тоже не смогу. Это как жить порядочной ведьме, если нельзя налево? А шабаше? А гульбище под луной? А как же молодые и красивые ведьмаки? Я слишком молода, чтобы запечатываться на одном. Насчет тебя не знаю». Уния на мгновение прикрыла глаза. Если верить научным трудам ханов песка, женщина тоже теряет голову от избравшего ее оборотня. Но работает ли это с хладнокровными? Мы почти ничего не знаем о нагах. Очень закрытое сообщество. Хуже только горгулии. Потом расскажешь. Знаешь, хорошо бы тебе завести дневник наблюдения и... Стоп! Я подняла руку. «Никаких нагов, никаких истинных, никаких дневников и никаких запечатлений, ясно? Я ведьма, а ведьмы сами выбирают себе мужчин». Девчонки закивали, но в глазах унии я увидела сомнение. Зря она в меня не верит. «Так, а теперь мне нужна ваша помощь». Через десять минут я отдала курьеру упакованный в три слоя антимагической бумаги браслет и написала на заказе адрес унии. Она должна была сохранить его, пока я буду бегать по лесу тьмы в виде приманки для маньяка. Не хватало еще, чтобы наглый змей испортил такое замечательное приключение. Пусть думает, что я в отпуске, сижу на берегу озера и наслаждаюсь книгами из университетской библиотеки. «Пришлю лучшие мои притирания, они изменят твой запах», — подмигнула Лотта, на прощание отключилась. А спустя полчаса курьер уже стучал в мою дверь. Я не собираюсь быть украшением твоего Сираля, скользкий. Я показала воздуху кукиш и, строя коварные планы, отправилась спать. Утром поговорю с самим, расспрошу у него про это запечатление, а заодно узнаю, чем можно нага отравить, на всякий случай. Ночью мне приснилась наша препод по эффективной коммуникации. Она стояла за кафедрой и вещала. Шахские ученые доказали, чем больше у ведьмы грудь, тем она умнее. «А вам, Шерелин, быть умной не грозит. У вас ум даже до слабой троечки не дотягивает. На экзамен можете не приходить. Ваше место в гареме на пьедестале». Проснулась в холодном поту и только через пять минут поняла, что сдала этот чертов экзамен еще на первом курсе. «Проснулась, Миночка!» Вместе с Дымовым в спальню ворвались запахи кофе и свежей выпечки. Поторопись, чтобы на инструктаж не опоздать!»